Звезда и капуста. Я включил телевизор и тут же закричал: "Ура, Филимон! На сцене, разукрашенной цветами и воздушными шарами, пел и плясал мой любимый артист. Эй, какой гласистый. Бабушка оторвалась от книжки с интригующим названием. Всего ли тебе хватает? И внимательно посмотрела на Фелимона. Только уж боль надёргается, сразу видно, нервной. Да эта песня такая, любой задёргается. Заступился я за своего кумира. А чего он её поёт? Нормальный человек не выбрал бы такую песню. «Значит, нервный!» — веско сказала бабушка. «Твоему Филимону явно не хватает магния и витаминов группы В. Гречки нужно побольше есть и гороха». Тут Филимона показали крупным планом, и бабушка воскликнула. «А бледненький-то какой, малокровный, с железом его тоже надо подкормить». По нашему телевизору все бледные, возразил я. Но бабушка стояла на своём. Не знаю, как всем, а ему железа по зарес нужно, и побольше. В конце песни Филемон рухнул на колени и протянул руки к зрителям, в том числе и к нам, разумеется. Он совсем ослаб, на ногах не держится, запричитала бабушка. На лице недостаток витамина С. Вот к чему приводит неправильное питание. А что нужно есть, чтоб всего хватало? Не на шутку встревожился я. "Можешь почитать?" бабушка протянула мне свою книжку. Очень познавательно. На этом концерт и закончился. На следующий день в школе меня ждал потрясающий сюрприз. К нам приезжает сам Филемон по случаю дня рождения школы. Оказывается, он здесь учился. Мы еле высидели до конца занятий, скорее в актовый зал. А там красотища! Сцена украшена воздушными шарами, мигают разноцветные лампочки, всюду цветы, но ну, совсем как вчера по телевизору. И Филемон выступал точно так же, как по телевизору. Беал с неподражаемым завыванием скакал, дёргался и время от времени падал на колени. Мы с восхищением смотрели на знаменитого артиста и бешено аплодировали. А когда концерт закончился, мы начали скандировать: "Филимон, ещё!" Филимон спел дополнительную песню. Потом прижал руки к сердцу, И растроганно произнёс: "Спасибо, друзья. А теперь я буду отвечать на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста". Девчонки немедленно стали писать записки, причём некоторые вовсе без вопросов. Например, Алиса Трякилева. Она сидела рядом со мной, и я всё видел. Отправила артисту вот такое зашифрованное послание. Я нарисованное сердечко фи, нарисованный лимон. А. Снова а. Нарисованная лиса. Тр. Нарисованный як. И. Нарисованный лев. А. Я, конечно, сразу догадался, что это означает. Я люблю фи лимона и подпись Алиса. Тряк и лев. А Владик Гусев прямо с места спросил: "Уважаемый Филемон, страдаете ли вы звёздной болезнью?" "Хоть я и звезда", скромно улыбнулся Филемон. "Звёздной болезнью у меня нет. Как впрочем и других болезней, потому что я веду здоровый образ жизни". Все зааплодировали. А я понял, что настал мой черёд задавать вопросы. Спросить певцам мне нужно было о многом. Я встал и сказал: "Уважаемый Филимон, почему вы не едите гречку, отруби, горох и молочные продукты?" "С чего ты взял?" удивился Филимон. "Всё вышеназванное я весьма уважаю, а простоквашу каждое утро обязательно пью". "Значит, мало", я укоризненно покачал головой. "Очень уж вы дёргаетесь, когда поёте". Нервишки пошаливают, потому что вам не хватает витаминов группы В и магния, а я за вас переживаю. Сам и ешь магний, захихикал Петька Редькин, повернувшись ко мне. А Филимон натянуто засмеялся. Хо-хо-хо, это же сценический образ, имидж. И с железом у вас дела обстоят неважнецки. продолжал я. Почему вы не употребляете шпинат, петрушку, антоновку и орехи? Из-за этого вы бледны, как шампиньон. С чего ты выдумываешь? разволновался Филемон. Я специально пудрюсь перед выступлением, а различные продукты с железом очень даже люблю, и семечки всегда грызу в антракте. Ну ж, про витамин С вы точно забываете. Не сдавался я. Капусту не едите. В Луанка хвалитесь на пол почти после каждой песни. Это упадок сил. Не упадок сил, а сценический образ. Тебя же объяснили. Возмутилась влюблённая трякелева. И некоторые ребята подхватили. И меч образ. Правильно, молодец, девочка. Артист благодарно кивнул закрасневшейся Алиске. Но мне все же ответил. «Не беспокойся, дружок, с витамином С у меня полный порядок, и лимон, и эм, и черную смородину. Капусту на зиму заквасил два бочонка». Все опять зааплодировали. А Трякелева радостно крикнула. «Мы тоже заквасили капусту!» «И мы заквасили!» Раздались голоса со всех сторон. После этого Филимон раскланялся и уехал. "Откуда ты знаешь про всякие витамины, железо?" спросил в раздевалке Владик Гусев. "Вот, я достал из рюкзака бабушкину книжку. Очень ценная вещь. А там написано, что нужно есть, чтобы не приставать с дурацкими вопросами к певцам". Ехидно поинтересовался Петь Коречкин. Я пропустил колкость мимо ушей. Надо быть выше этого. Только молча, но убедительно стукнул Редькина книжкой по голове. Прошло некоторое время. Сижу я, делаю уроки. Вдруг бабушка зовёт меня на кухню. Иди скорей, твой Филемон поёт. Прибегаю и точно По телевизору выступает Филимон. «Гляди-ка», — заметила бабушка. «Перестал дергаться, и без чувств не падает, и вид у него гораздо лучше». «Значит, Филимон изменил сценический образ, имидж», — объяснил я. «Да брось ты», — махнула рукой бабушка. «Просто гречку и капусту стал есть».